Глава 15. Детектив Куинан еще не представился, а Джейн уже догадалась, что он полицейский. Он стоял у заснеженной Тойоты на стоянке возле горного приюта и беседовал с мужчиной и женщиной. Пока Джейн и ее спутники выбирались из взятого на прокат автомобиля и шли к Тойоте, именно Куинан первый обернулся посмотреть на них. Взгляд у него был настороженный, как у всякого человека, задача которого — наблюдать и примечать. В остальном же он выглядел довольно заурядно, лысеющий полноватый мужчина с усами, в которых уже наметилась легкое просить. Вы детектив Куинан? — Спросил Габриэль. Мужчина кивнул, а вы, должно быть, агент Дин. А я детектив Рицоли, представилась Джейн. Куинан строго посмотрел на нее из Бостонского ПУ. Отдел проследования по убийств, подтвердила она. Убийств? А вы не поспешили, ребята. Мы еще не знаем, совершено ли здесь преступление. — Доктор Айлс наш друг, — объяснила Джейн. — Она профессионал в своем деле и просто так исчезнуть не могла. Мы все обеспокоены ее судьбой. Куинан оглянулся на Брофи. — Вы тоже из бостонского ПУ? — Нет, сэр, — ответил Брофи, — я священнослужитель. У Куина вырвался невольный смешок. ФБРовец, коп и священник. — В первый раз вижу такую компанию. — Что уже известно? — спросила Джейн. — Ну, вот это... Куинан указал на «Тойоту», рядом с которой стояли двое, и издали наблюдали за вновь прибывшими. Мужчина по фамилии Финч работал в гостинице охранником. Женщина оказалась служащей фирмы по прокату автомобилей. «Эту «Тойоту» поставили тут не позднее прошлой пятницы», — сообщил Финч. «Так и стоит здесь с тех пор». «Записи видеонаблюдения это подтверждают?» — спросила Джейн. Э, «Нет, мадам. Камеры эту зону не охватывают». «Тогда откуда вы знаете, что машина стоит здесь так давно?» Посмотрите, сколько на ней снега. У нас в субботу была сильная метель. На полметра снегу навалило. Вот он, на крыше этой машины и лежит ровным слоем. Это автомобиль Мауры. В договоре аренды на это транспортное средство стоит имя доктора Мауры Айлс, сказала дама из Херца. Его забронировали по интернету заранее, за три недели, а забрали в прошлый вторник. Клиентка оплатила его по карточке Американ Express. Предполагалось, что она поставит машину на нашу парковку возле аэропорта вчера утром. Она не звонила, не продлевала аренду. Осведомился Габриэль. — Нет, сэр. Женщина достала из кармана ключ на колечке и посмотрела на Куинона. — Вот запасной ключ, о котором вы спрашивали, детектив. Полицейский надел на руки латексные перчатки и отпер правую переднюю дверцу машины. С опаской заглянул внутрь и открыл бардачок, в котором обнаружился арендный договор. — Маура Айлс... — подтвердил он, просматривая бумаги, проверил показания оду метра. — Похоже, она наездила около 140 километров. Немного для шестидневной аренды. — Она приехала сюда на медицинскую конференцию, — пояснила Джейн, — и остановилась в этой гостинице. Вряд ли у нее была возможность покататься и посмотреть окрестности. Рицоли заглянула в салон через окно, стараясь не касаться стекла. В машине было безупречно чисто, только на переднем пассажирском сиденье лежала сложенная газета «USA Today». Что вполне естественно, Маура не терпела беспорядка, и в ее «Лексусе» Джейн замечала разве что завалившуюся пачку бумажных салфеток. «За какое число газета?» — поинтересовалась она. Куинон развернул «USA Today» за прошлый вторник. — День, когда она сюда прилетела, сказал Брофи. Наверное, и прихватила в аэропорту. Куинан выпрямился. Давайте посмотрим багажник, предложил он. Детектив обошел машину сзади, смел снег и нажал на кнопку пульта дистанционно открывающего замок. Все столпились рядом и ждали. Джейн заметила, что Куинан чуть помедлил, прежде чем открыть капот машины, затянутый в перчатку рукой. Одна и та же мысль, вероятно, мелькнула в этот момент у каждого из них. Пропавшая женщина, забытая машина. Слишком много страшных сюрпризов таилось в багажниках других автомобилей, вроде скрюченных тел, втиснутых в железное механическое лоно. На таком морозе не стоит надеяться на запах, который послужил бы тревожным сигналом. Обоняние не подскажет, что внутри. Когда Куинон поднял крышку багажника... У Джейн от волнения перехватило дыхание. Она неотрывно смотрела в зияющее перед ней пространство. Пусто и чисто, как в аптеке. С облегчением констатировал Куина. Он посмотрел на Габриэля. «Так что у нас имеется взятая на прокат машина, вроде бы в хорошем состоянии, и никакого багажа. Куда бы ваша подруга ни направилась, вещи она захватила с собой. Мне кажется, это была запланированная увеселительная поездка». — Тогда где же она? — проговорила Джейн. — Почему не отвечает по-мобильному? Куин посмотрел на нее так, словно она раздражала и отвлекала его. — Я не знаком с вашей подругой. — Может быть, вам легче ответить на этот вопрос? — Когда можно будет забрать машину? — вмешалась дама из Херца. Она ведь зря простаивает. — Нам придется подержать ее тут некоторое время, — ответил Куинн И долго? — Пока мы не поймем, действительно ли было совершено преступление. В данный момент я не уверен. Тогда как же вы объясняете ее исчезновение? — спросила Джейн. И снова легкое раздражение промелькнуло в глазах детектива, когда он посмотрел на коллегу. — Я же сказал, что не уверен. Я стараюсь быть объективным, мэм. Может, нам объединить усилия? — Не берусь утверждать, что я действительно запомнил эту гостью, — сказала Мишель, партия горного приюта. Но тогда, на прошлой неделе, у нас поселилось человек двести врачей, да еще семьями. Просто невозможно было уследить за всеми. Все четверо набились в кабинет управляющего, в котором едва хватило места для такой компании. Сам управляющий стоял у двери, скрестив руки на груди, и следил за ходом расспросов. Похоже, именно его присутствие, а не сами вопросы, заставляло Мишель нервничать, и она то и дело поглядывала на босса, словно проверяя, одобряет ли он ее ответы или нет. «Значит, вы не узнаете ее по фото?» — спросил Куиннон, постукивая пальцем по официальной фотографии, которую Джейн распечатала с сайта Массачусетского бюро экспертизы. На снимке было лицо мрачного специалиста. Маура смотрела прямо в камеру, губы ее не улыбались, а были сурово поджаты под стать профессии. «Если ваша работа — проводить вскрытие мертвецов, улыбка до ушей кажется неуместной». Мишель снова принялась старательно разглядывать фотографию. Она была молоденькая, лет двадцати с небольшим, и к тому же трудно сосредоточиться, когда за тобой наблюдают так много людей. Особенно, если один из наблюдающих твой начальник. Джейн обратилась к управляющему. — Сэр, не могли бы вы покинуть помещение? — Но это мой кабинет. Мы пробудем в нем всего несколько минут. — Поскольку дело касается моей гостиницы, мне кажется, я должен быть в курсе всего, что происходит. Он поглядел на служащую. — Так вы вспомнили ее или нет, Мишель? Молодая женщина беспомощно пожала плечами, я не уверена. А других фотографий нет? — У меня есть одна, — тихо сказал Брофи после секундного молчания и достал из внутреннего кармана куртки фотографию. Обычный домашний снимок. Маура за кухонным столом со стаканом красного вина. Если сравнивать с суровой официальной фотографией, на этом портрете была запечатлена совсем другая женщина, веселая, раскрасневшаяся от спиртного, глаза так и сияют улыбкой. Фотокарточка была затасканной и помятой по краям. Вероятно, отец брофи постоянно носил ее с собой и доставал в минуты одиночества. А у Даниэла таких минут было немало. И это естественно, когда приходится разрываться между Богом и любимой женщиной. Ну что, незнакома она вам? Поинтересовался Куиннен у Мишель. Служащая гостиница нахмурилась. — Это одна и та же женщина? — На второй фотографии она совсем другая. — Просто счастливая, — подумала Джейн, влюбленная. Мишель оторвала взгляд от снимка. — Знаете, мне кажется, я ее помню. — А она здесь была не с мужем? — Она не замужем, — сказала Джейн. — Ой, ну, может, я о другой женщине подумала. — Все равно расскажите нам о той женщине, о которой вы подумали. Она была с парнем, симпатичный такой, блондин. Джейн старалась не смотреть на брофи, видеть его реакцию ей не хотелось. «А что вы еще о них помните?» «Они собирались вместе поужинать где-то. Помнится, они остановились вот тут, у стойки, и тот парень спросил, как проехать к ресторану. Вот я и решил, что они женаты». «Почему?» «Ну, он все время смеялся и говорил что-то вроде «Гляди-ка, я научился спрашивать дорогу». «То есть, я хочу сказать, так обычно с женой разговаривает, верно?» — Когда вы заметили эту пару? — Должно быть, в четверг вечером, потому что в пятницу у меня выходной. — А в субботу вы были тут, когда эта женщина уезжала? Вы работали в то утро? — Да, но в тот день нас тут много дежурило. Конференция закончилась, и все постояльцы разом съезжали, но тогда я ее что-то не заметила. — Значит, она рассчитывалась с кем-то другим? — На самом деле нет, — вмешался в разговор управляющий, Он держал в руках компьютерную распечатку. «Вы сказали, что хотели бы посмотреть ее счет за номер. Так вот, я распечатал копию. Похоже, она воспользовалась быстрой выпиской через телевизионный интерфейс в номере. Ей не нужно было задерживаться у стойки, когда она покидала гостиницу». Куином взял распечатку. Перелистывая страницы, он вслух зачитывал статьи расходов. «Плата за номер», «Ресторан», «Интернет», «Ресторан». «Ничего особенного не вижу». Если она выписывалась прямо из номера, сказала Джейн. Мы не можем знать наверняка, что она сделала это сама. Куиннен фыркнул Вы что, думаете, кто-то вломился к ней в комнату, сложил ее вещи и выписался вместо нее? Я просто отметил У нас нет доказательств, что Маура действительно находилась здесь в субботу утром, в день, когда она предположительно покинула гостиницу. Каких вам еще доказательств надо? Джейн повернулась к управляющему. У вас над стойкой регистрации висит камера видеонаблюдения. Как долго вы храните отснятые? У нас еще остались записи прошлой недели. Но просматривать все это работа не на один час. Сотни людей проходили через этот холл. Вы неделю будете эти пленки отсматривать. В какое время она выписалась? Ну, по документам. Куинон сверился с распечаткой. Рано утром, 7.44. С этого и начнем. Если она вышла из гостиницы на своих двоих, мы сумеем ее разглядеть. На свете нет более отупляющего занятия, чем просматривать записи видеонаблюдения. Уже через 30 минут шею и плечи у Джейн ломило от напряжения. Все это время она сидела, наклонившись вперед перед пыльным монитором, и пыталась рассмотреть каждый новый силуэт, появлявшийся на экране. Не добавляла радости и поведения Куино. Он демонстративно вздыхал и ерзал на стуле, давая понять всем находящимся в этой комнате, что, по его мнению, это пустая трата времени. «Может, так оно и есть?» — думала Джейн, вглядываясь в фигуры, которые рывками двигались по серому экрану, сходились и вновь разбредались кто куда. Но когда временная отметка на экране приблизилась к 0800 и десятки постояльцев потянулись к стойке регистрации, Разбираться стало еще труднее, невозможно было одновременно проследить за всеми. Первым Мауру углядел Даниэл. «Вон она!» воскликнул Брофи, Габриэль остановил запись. Джейн насчитала в гостиничном холле не меньше двух десятков людей, замерших на стоп-кадре. Большая часть толпилась возле стойки, остальные сгрудились возле кресел, где-то на заднем плане. Двое мужчин стоя разговаривали по мобильному, поглядывая при этом на часы. Добро пожаловать в эру навязчивой многозадачности. «Я ее не вижу», — признался Куин. «Прокрутите назад», — попросил Даниэл. «Уверен, это была она». Габриэль стал прокручивать видеозапись в обратном направлении, кадр за кадром. Они смотрели, как человечки пятятся назад, как одни группы распадаются, а другие образуются. Один из говоривших по мобильному дергался туда-сюда, словно плясал под чудную музыку, звучащую в телефонной трубке, «Это она», — тихо сказал Даниэл. Темноволосая женщина появилась на самом краю экрана. Ее лицо запечатлелось в профиль. Неудивительно, что Джейн пропустила ее в первый раз. Маура проталкивалась сквозь толпу, между ней и камерой стояло не меньше десятка людей. И только на краткий миг, когда в одном месте толпа вдруг расступилась, ей удалось попасть в кадр. «Не очень четкий снимок», — заметил Куинн. — Я уверен, это она, — сказал Даниэл, глядя на Мауру с неприкрытой тоской. — Это ее лицо, ее прическа. И я помню эту куртку. — Давайте посмотрим. Может, нам попадется еще какой-нибудь кадр, — предложил Габриэль. Он медленно прокрутил запись чуть вперед. Темные волосы Мауры мелькнули снова, то исчезая из виду, то вновь появляясь, пока она пересекала холл. И лишь добравшись до другого края экрана, она вновь вынурнула из толпы. Маура была в черных брюках и белой спортивной куртке с воротником, отороченным мехом. Габриэль показал следующий кадр, и голова Мауры исчезла за рамкой экрана, но половина ее туловища была еще видна. «Ну вот, поглядите-ка», — сказал Куинан, тыча пальцем в экран. «Она катит за собой чемодан». Он бросил взгляд на Джейн. «Вот вам и объяснение. Она сложила вещички и уехала из гостиницы. Ее не выволакивали отсюда насильно». Так что в субботу в 8.05 она была жива-здорова и покидала горный приют на своих двоих. Детектив поглядел на свои часы и поднялся. — Позвоните мне, если заметите еще что-нибудь достойное внимания. — Вы не останетесь? — Мадам, мы разослали ее фотографии во все газеты и на все телестудии штата Вайоминг. Мы отслеживаем все звонки, которые к нам поступают. Проблема в том, что ее или женщину, похожую на нее, люди видели почти повсюду. «И где же конкретно?» — спросила Джейн. «Да где угодно. Какое место ни назови. В музее динозавров в Термополисе, в универсаме Грабба в округе Саблет, в столовой при гостинице Ирма в Коде и еще в десятки других мест в разных концах штата. В настоящий момент я даже не знаю, чем еще могу помочь. Я ведь не был знаком с вашей пропавшей подругой и не знаю, что она за женщина. Ну, я думаю, вот что. Она знакомится с парнем, может, с одним из таких врачей с конференции». Далее она собирает чемодан, на день раньше расплачивается за номер, и они отправляются вместе кататься. Согласитесь, это наиболее вероятное объяснение. Они с этим парнем уединились где-нибудь в номере и занялись любовью, и им было так хорошо, что на радостях они просто забыли о времени. Досадуя на то, что Даниэл стоит рядом и слышит все это, Джейн произнесла «Маура не стала бы так поступать». Знаете, сколько раз люди говорили мне то же самое, примерно теми же словами? «Он образцовый муж», «Он на такое не способен» или «Она ни за что не бросит детей». Дело в том, что люди порой совершают безумство. И только узнав о каком-нибудь этаком выверте, вы начинаете понимать, что никогда по-настоящему не знали этого человека. Так что придется вам смириться с этой ситуацией, детектив. Джейн не могла ему на это возразить. Если бы они поменялись ролями... Она, вероятно, прочла бы Куинану такую же нотацию. Действительно, мы многого не знаем о людях, которые нас окружают, даже о тех, кого мы всю жизнь любили. Рицоли вспомнила о своих родителях. Прожив бок о бок 35 лет, они вдруг расстались после того, как отец завел роман на стороне. Она представила свою мать, которая в мгновение ока из домохозяйки в мятом халате превратилась в соблазнительную разведенку, щеголяющую в платьях с глубоким декольте. — Да, люди часто не те, за кого вы их принимаете. Иногда они совершают абсолютно глупые и необъяснимые поступки. Например, влюбляются в католических священников. — Дело в том, что у нас до сих пор нет ни одного свидетельства преступления, — добавил Куина, надевая зимнюю куртку. — Ни крови, ничего, что позволило бы предположить, будто кто-то силой принудил вашу подругу к чему-либо. — А как же мужчина? — Ну Тот, с которым партия видела Мауру. Причем здесь он? Если Маура отправилась куда-то с этим парнем, я бы хотел узнать, кто он такой. Можем мы хотя бы просмотреть видеозаписи, сделанные вечером в четверг? Куйнан хмурился, обдумывая, снимать ли ему куртку. В конце концов он вздохнул. Ладно, давайте просмотрим вечер четверга. Служащий гостиницы говорил, они собирались где-то поужинать, так что включим просмотр с пяти вечера. На этот раз они легко нашли то, что искали. По словам Мишель, парочка подошла к стойке регистрации поинтересоваться, как проехать к ресторану. Они в ускоренном темпе прокрутили видеозапись, останавливая картинку, лишь когда кто-то приближался к стойке. Дрожащие фигурки сновали взад-вперед по экрану. Время на записи приближалось к шести вечера, и народу в фойе стало больше, поскольку постояльцы отправлялись на ужин. Нарядные женщины в серьгах и ожерельях, мужчины при галстуках и в пальто. В четверть седьмого у стойки появился блондин. — Вот! — выдохнула Джейн. Наступило секундное молчание. Все взгляды были устремлены на темноволосую женщину, стоявшую рядом с мужчиной. Относительно нее ни у кого сомнений не было. Это была Маура, и она улыбалась. — Это ваша подружка, как я понимаю? — спросил Куиннон. — Да, — тихо произнесла Джейн. — Вроде она не особо расстроена. Похоже на женщину, которая собралась посидеть в уютном ресторанчике. Я не прав? Джейн смотрела на изображение Мауры и безвестного мужчины. Куинн прав, — подумала она. Маура выглядит счастливой. Она и не помнит, когда в последний раз видела на лице подруги такую безмятежную улыбку. В последние месяцы Маура казалась измученной и стала на редкость скрытной, словно уклоняясь от расспросов Джейн, надеялась заодно отгородиться от правды, что любовь сделала ее несчастной. И причина этого несчастья стояла сейчас рядом с Джейн, глядя на видеоизображение улыбчивой пары. Эти двое и впрямь выглядели потрясающе. Мужчина высокий и худой, с мальчишески взъерошенными светлыми волосами, и хотя изображение было нечетким, Джейн представила, как задорно блестели его глаза, и поняла, почему портье запомнила этого постояльца. Кем бы ни был этот мужчина, он знал, как привлечь внимание женщины. Даниэл неожиданно вышел из комнаты. Куинон проводил его озадаченным взглядом. — Я что-то не то сказал? — спросил он. — Он принимает все слишком близко к сердцу, — объяснила Джейн. — Всем нам необходимо знать, что произошло. — Я думаю, эта запись все проясняет. Куинон снова встал и потянулся за своей курткой. — Мы продолжим отслеживать сигналы, которые будут к нам поступать. И я надеюсь, ваша подруга сама вскоре объявится. — — Я хочу знать, кто этот мужчина, — сказала Джейн, указывая на монитор. — Он симпатяга. — Неудивительно, что ваша подруга улыбается во весь рот. — Если он здешний постоялец, — сказал Габриэль, — мы можем вычислить его фамилию, пройдясь по списку гостей. — На той неделе гостиница была переполненной, — заметил управляющий. — И список будет немалый — 240 номеров. — Женщин мы сразу исключим. — Сосредоточимся на мужчинах, бронировавших одноместные номера. — У нас проходила медицинская конференция. — Куча мужчин бронировали одноместные номера. — Тогда лучше сразу же и начнем, — сказал Габриэль. — Нам нужны фамилии, адреса, телефоны. Управляющий посмотрел на Куинана. Разве для этого не нужен ордер? — Речь идет об охране частной жизни, детектив. Джейн указала на лицо Мауры на мониторе. Речь также идет о пропавшей женщине которую в последний раз видели в этой гостинице, вместе с одним из ваших постояльцев. Управляющий невесело усмехнулся. — Это же были врачи. — Неужели вы думаете, что один из них, если ее похитили? — поднажала Джейн. — У нас остается мало времени для поисков. Она подошла к управляющему, причем так близко, что тот вынужден был отступить к двери, так близко, что она могла заглянуть в его расширенные зрачки. — Не заставляйте нас тратить время зря. В наступившей тишине пронзительно зазвонил мобильник Куинона. «Детектив Куинон слушает», — ответил он. «Что? Где?» То, как он произнес эти слова, заставило всех насторожиться. Теперь все со вниманием следили за его разговором. Наконец он нажал на отбой, и лицо его сделалось мрачным. «Что случилось?» — спросила Джейн, боясь услышать ответ вам, ребята, надо будет съездить вокруг Саблет, в фермерскую гостиницу круг Б. Это территория вне моих полномочий, поэтому на месте вам придется побеседовать с шерифом Фаи. Что случилось? Там только что обнаружили два тела, ответил Куинан, мужчину и женщину.